Глава девятая. Горные районы первого мира. Шаг. Наст не выдерживает, ломается. Нога проваливается в снег по колено. Холод лютый, одежда обледенела. Шаг. Трудно удержать равновесие, все плывет перед глазами. Воспоминания о прожитом превратились в обрывки пожелтевшей бумаги с тусклыми, нечеткими, карандашными набросками событий. Рядом бредет инсект. Узор иния на его панцире – смертный приговор. Никита с трудом поднял руку, коснулся затылка, ощутил корку запекшейся крови, заглушку импланта, а под ней – острый катышек. Логр на месте. Они не нашли кристалл или просто не искали его. Инсект выглядит знакомым. С чего бы? Они все на одно лицо. Отделившийся. Острое воспоминание заставило работать рассудок. Точно, он самый. Увязая в снегу, Никита брел в составе колонны. Впереди, прокладывая путь, медленно двигалась БПМ. Одна, последняя. Кусок жизни вырван из памяти. В руках оружие, в голове пустота. Где же Искандер? Остался лежать там, где Яна всадила в него пулю? Хромовники. Слово скрипнуло в мыслях, словно песок на зубах. Урман, что с ним стало? Холодно. Страха и боли нет. Гложет безысходность. БПМ внезапно попала в глубокую рытвину, дернулась. натужно взревела двигателем и заглохла. Колонна остановилась. Никита споткнулся, упал лицом в снег. Он ощутил пьянящий покой, но сильный удар и грубый окрик тут же вернули диспейсера в реальность. «Вставай!» Никита с трудом перевалился на спину. Над ним склонился Казимир. «Вставай!» Вот теперь страх точно сдох. Не осталось для него места в кровоточащей душе. Там горячо и тесно от горечи. Все, о чем мечтал, чем жил, чего боялся, перегорело. Никита улыбнулся ему разбитыми губами, тихо прошептал. «Тварь продажная!» Хромовник замахнулся, но не ударил. Его руку перехватил пришелец. Голос, лишенный интонации, внятно произнес. они нужны все кто то рывком поднял никиту на ноги он медленно обернулся пошел к остальным я натолкнул адди Пейсера в сторону остановившейся колонны существ казимир прошелся вдоль нестроенных шеренг остановился напротив человека одетого в разорванные опаленные лохмотья лицо сплошной кровоподтек Лишь в глазах едва теплится искорка жизни, да рисунок шрамов подсказывает. «Урман!» «Привет, братишка!» Казимир взглянул на полковника тяжело, с ненавистью. «Вижу, пришел в себя. Думал, я не знаю о системе подрыва. На что надеялся?» «Когда же ты успел так возненавидеть людей?» Тихо, едва шевеля губами, спросил Урман. «Ошибаешься, за людей я готовый жизнь положить», – Казимир сплюнул снег. «Тварей имплантированных не люблю, тех, что за логры душонки продают. И дочь свою тоже. Ты, мразь, сбил ее с пути, обитаемые миры, галактическое содружество, бессмертие в логрисе, невероятные способности». Она же еще девчонкой была, не понимала ничего. Но теперь из нее получится отличный боевой мнемоник. И выбор она делала сама. Между мракобесией, ксенофобии. Сокрушительный удар швырнул Урмана на мерзлые плиты Лагрианской дороги. «Жаль, мне не дает вас всех в один ряд поставить и расстрелять!» Хрипло выдохнул хромовник. «Но я терпеливый!» Он отвернулся, зашагал к заглохшей БПМ и вскоре оттуда раздался его голос. «Пошевеливайтесь!» Никита, пользуясь обстановкой, незаметно боком протиснулся между двумя норлами, помог Курману встать, тихо спросил. «Ты как?» «Хреново!» Урман надрывно закашлялся. Видно, переоценил себя, не рассчитывал встретить братишку. Он тяжело оперся о плечо Никиты. Две БПМ подорвал, одна вот у них осталась. Держись. Двигатель планетарной машины сипло заработал. Колонна вздрогнула, словно единое живое существо. «Куда нас ведут?» «Не знаю», – прохрипел Урман. «Где Искандер?» «Погиб». Я видел, как его застрелили». Изуродованное лицо Урмана исказило гримаса боли. Подсохшая корка лопнула. Из ран, порезовый ссадин, выступила кровь. «Они контролируют тебя», – его шепот звучал едва слышно. «Не знаю», – тихо ответил Никита. «Вроде не чувствую ничего такого, но в памяти провал. Где мы?» «За перевалом стражей». Урман едва передвигал ногами, по-прежнему опираясь на плечо диспейсера. Зачем им пленные? Никита незаметно осмотрелся. Колонна сильно поредела. С десяток пришельцев и полсотни разных существ. Вот все, что осталось. В качестве охраны оружие при нас заметил? Этот регион необитаем, но пришельцы все равно опасаются атаки. Он говорил тихо, прерывисто. Я ошибался относительно системы подчинения. Она примитивнее, чем думал, сродни импланту связи. Технологическая телепатия? Да. Урман тяжело, судорожно закашлялся, сплюнул кровь. Диспейсер понял, о чем говорит полковник. От природы люди не способны к мысленному общению, но с развитием технологий такая возможность появилась. Мнемонические образы формируются в рассудке, считываются устройствами имплантов и могут быть переданы по сети на расширитель сознания абонента. Это явление и называют технологической телепатией. Они не способны читать наши мысли. Урман с трудом находил в себе силы, чтобы идти, выдавливал каждое слово вместе с кровавой пеной, обметавшей губы. «Иначе ты бы выдал мой план. Тебя ведь допрашивали. Да. Но ничего не узнали. Делай выводы». Злая надежда мгновенно встрепенулась в душе диспейсера. Не могут читать мысли, не понимают образов, которыми оперирует наш рассудок, значит и намерений не распознают. Он машинально поддернул ремень оружия. Рвануться в сторону, упасть и открыть огонь – дело нескольких секунд. «Не дергайся», – Урман заметил его движение. «Почему?» «Микромашины. Думаю, они способны сжечь мозг в случае неподчинения. Не успеешь. Надо что-то придумать. Блокировать их локальную сеть». Никита оглянулся. «Есть одна мысль», – прошептал он. «Сам сможешь идти». Постараюсь. Продержись. Диспейсер начал понемногу отставать, делая вид, что прихрамывает. Райбек Дэниел проснулся от холода. Костерок давно угас, шкуры на полу обметало инеем. Спавший его охотник лежал неподвижно. тело онемело, мышцы не слушались. Он со стоном перевалился на бок, взглянул на закопченный свод пещеры, перевел взгляд к выходу, заметил неяркий свет, пробивающийся снаружи. События, произошедшие накануне, мелькали в памяти Вереницы ярких травматических образов. Дэниел вновь пошевелился, сел опираясь на руку. Ощущения холода стали не такими резкими Кровь быстрее побежала по жилам, и вскоре началось покалывание, вернулся озноб. Смещение! Мысль пронзила, заставила встать. Он кое-как доковалял до выхода из пещеры, выглянул. В безоблачном небе тускло сияли планеты ожерелья, мороз пощипывал кожу, в призрачном свете по древней Лагрианской дороге медленно двигалась колонна существ. Он присмотрелся. Норлы, инсекты, мурглы, люди и еще какие-то неизвестные создания с серым отливом кожи. Что могло объединить их? В обычных условиях сформировать такой отряд попросту невозможно. Впереди двигалась древняя боевая машина. Вровень с БПМ шагали четверо хромовников. Их несложно отличить по экипировке. Все существа вооружены, многие ранены, некоторые покалечены. Первый порыв закричать, позвать на помощь моментально угас. От странной процессии веяло необъяснимым ужасом. Дэниел медленно попятился вглубь пещеры. Резко и недвусмысленно вспомнились недавние события. «Я не успел! Не успел!» Он растерянно озирался. «Нужны логры. Только так я смогу установить связь, вызвать помощь, сообщить о случившемся». Он бросился к Джастину, стал тормошить его. Тело охотника было мягким, безвольным. Но «Ну не может человек так крепко спать. Очнись же!» – мысленно молил Райбек. Джастин не реагировал, и тогда Дэниел снял с его пояса широкий ремень, быстро осмотрел кармашки, нашел контейнер, какие обычно использовались для хранения логров. «Всего один кристалл!» Он разочарованно вздохнул. Холод пробирал до костей. «Надо согреться, мне еще идти и идти!» «Последовательность компонентов, способная вернуть планеты в изначальное положение и предотвратить дальнейшие смещения, известна», – лихорадочно думал Райбик. «Я доберусь до системы управления». Он не находил себе места, но чувствовал лишь холод, медленно отнимающий жизнь. «Нет, сначала нужно успокоиться». «Да-да, успокоиться, бестолковыми метаниями дело не поможешь!» Он осмотрелся, заметил сложенные у стены пещеры дрова, быстро натаскал поленья в кочегу, уложил их на подернувшиеся пеплом уголья, принялся раздувать огонь и вскоре робкие язычки пламени разогнали сумрак, озарили стены. «Вот так! Хорошо!» Он схватился за край заскорузлой шкуры, рывком подтащил Джастина ближе к очагу. Что стало с охотником, непонятно, но ему тоже необходимо тепло. Пояс он забрал себе. «Извини», – Райбек мысленно обратился к Джастину. «Мне он очень нужен. Я знаю, как все исправить. Ты еще спасибо скажешь, когда очнешься». Дэниел протянул к огню озявшие руки. Он был так взволнован, поглощен своими мыслями, что успел позабыть о странной процессии, проследовавшей мимо. Колонна внезапно остановилась. Один из пришельцев заметил дым, сочащийся из проталины среди скал. Резким и властным жестом указал на него хромовником. Казимир кивнул в ответ. Воспользовавшись неожиданной остановкой, Никита пробрался поближе к инсекту. Да уж, он подсел к замерзающему насмерть существу. Сказал бы мне кто-нибудь пару дней назад, что стану искать помощи у главы дикой семьи, так не поверил бы. Как к нему обратиться? Вот когда пригодились терпеливые обстоятельные пояснения Урмана, казавшиеся занудными и неуместными. Отделившийся особенная усыпь, он намного выносливее других, обладает мощнейшими телепатическими способностями, позволяющими ему при критической ситуации в одиночку противостоять полноценному ментальному полю другой семьи. Таков, по словам Урмана, эволюционный механизм выживания, выработанный разумными насекомыми. Могли ли пришельцы при помощи своих технологий уничтожить потенциал отделившегося? Никита полагал, что нет, не могли. Серокожие твари, скорее всего, и не догадываются, с кем имеют дело. Они даже не задались вопросом, почему большинство инсектов сдохли, а этот все еще держится, невзирая на лютый холод. Ни одно слово Урмана не пропало зря. Никита представил, как в такой ситуации действовал бы полковник, унял дрожь, сосредоточился на мнемоническом образе. В отличие от пришельцев, инсект умел читать мысли. Он не утратил телепатических способностей, но потерял цель, забыл о своем предназначении. После атаки микромашин его рассудок пребывал в шоковом оцепенении. Никита сосредоточенно думал, Он представлял простые, понятные инсекту образы, вплетал в них свои воспоминания, вливая в разум отделившегося, сильнейший из стимулов, показывая, как его потомство вываливают в грязь. Инсект внезапно задрожал всем телом. Ответный телепатический удар едва не лишил диспейсера сознания. «Нет, я друг!» – мысленно вскрикнул Никита. Отделившийся медленно повернул голову. Взгляд фасетчатых глаз насекомого казался пустым. «Друг?» На этот раз мысль осторожно коснулась рассудка. «Твое потомство еще не погибло», – Никита ответил четкой мысленной картинкой. «Коконы выдержат некоторое время. Я помогу их спасти. Мы все поможем. Но ты должен унять ярость». «Не поддавайся инстинктам, если они...» Воображение Диспейсера нарисовал образ пришельца. «Заподозрят неладное, мы погибнем». Теперь он представил крошечные устройства, мысленно связал их в локальную сеть, указал на серокожих существ, давая понять. Они отдают команды. «Их надо парализовать. Всех. Одновременно. Сможешь?» «Нет, я слабый. Холодно. Время. Немного времени». В ответе четко прозвучала мысль о неком внутреннем резерве организма, который отделившийся способен мобилизовать. «Хорошо, мы будем ждать». Никита открыл глаза, щурясь осмотрелся. Хромовники волокли какого-то бедолагу, прятавшегося в пещере недалеко от дороги. Пришельцы повели себя странно. Ни один из них не сгенерировал зловещего марева, не попытался внедрить в организм человека колонию микромашин. «Ага», – подумал Никита, пробираясь поближе к Урману, – «ресурсы не безграничны, да?» Пленного заставили повиноваться простым способом. Один из хромовников крепко избил его, затем поднял совершенно сломленного человека на ноги, навьючил на него поклажу, снятую с положевого траннорла, норла, втолкнул в общий строй, и колонна вновь возобновила движение. Вскоре древняя дорога начала забирать вверх, но БПМ неожиданно свернула на заснеженную целину и, ломая корку Наста, медленно покатила к темному, мрачному ущелью. Никите, наконец, удалось незаметно добраться до Урмана. «Я договорился с инсектом», – шепнул диспейсер. «Он копит силы для телепатического удара». «Скорее бы», – прохрипел полковник. «Долго не протяну». «Ты держись, не вздумай сдаваться». Новенького заметил. Урман едва переставлял ноги. «Это Дэниел». «Археолог. Я его узнал. Тот самый? Да. Он может что-то знать о смещении. Меня брось. Ему помоги». «Не подумаю», – горячо шепнул Никита. «Делай, как сказал». Урман оттолкнул его, а сам повалился в снег. Двое храмовников бросились к ним. Палец Диспейсера соскользнул на спуск. «Тронут Турмана. Убью! Не посмели, подхватили полковника под руки, заставили встать, поволокли вслед боевой машине в глубину темного ущелья. Зачем им раненые и ослабевшие? Что-то не так. Странно себя ведут. То бросаются, как звери, то проявляют мнимую заботу, выполняют приказ, полученный от пришельцев. «Быстрее, шевелитесь!» И я на пенками подняла мурглов, которые, воспользовавшись заминкой, тут же уселись прямо в снег. Все истощены, голодны, изранены. Он поравнялся с археологом, поддержал его. «Дэниел?» – тихо спросил Никита. «Да». Тот затравленно взглянул на незнакомого парня. «Не пугайся, скоро все закончится». «В каком смысле?» Райбек медленно брел, сгибаясь под тяжестью груза, глядя себе под ноги. «Кто эти существа с серой кожей? Пришельцы!» Археолог пожатнулся. Похоже, он едва не потерял сознание. «Куда нас ведут?» – дрожащим голосом спросил он. «Не знаю, на цель где-то рядом. Что ты знаешь о системе управления смещением? Сможешь ею манипулировать?» «Молодой человек, я не буду отвечать». «Вас подослали ко мне? Думаете, я полнейший дурак?» «Ну, если додумался развести огонь в пещере, то при вас оружие!» «Ясно», – зло подумал Никита, – «разговора у нас не выйдет. Убеждать его бесполезно, пустая трата времени и сил». Он чувствовал, приближается какой-то критический момент, внутри будто струна натянулась. «Начнется стрельба, падай и не шевелись, понял?» «Эй, подождите!» Райбек встрепенулся, но диспейсер уже утратил к нему интерес. Он ускорил шаг, пробирался между мурглами, стремясь нагнать отделившегося. Колонна втянулась в ущелье. Боевая планетарная машина остановилась, освещая фарами вырубленную в скалах лестницу. «Ты готов?» Инсекта Никита не догнал, пришлось рискнуть и послать мысленный вопрос. Нет, еще немного времени. Лязгнул металл, откинулся люк, изнутри БПМ вдруг вырвался теплый воздух, мгновенно всклубился паром. Ранее машина служила инкубатором для потомства дикой семьи, и в ее отсеках до сих пор поддерживалась высокая температура и влажность. Пользуясь всеобщим замешательством, Никита покинул строй, пробрался ближе к обледенелой лестнице. Действовать надо сейчас, через минуту может оказаться поздно. Он послал мысленный образ, но отделившийся не ответил. Что происходит? Почему инсект вдруг застыл, будто изваяние? Клубы пара рассеялись из десантного отсека планетарной машины. уже выбрались пришельцы. Проклятие! Два десятка, не меньше! Все это время они путешествовали с комфортом! Однако замешательство отделившегося объяснялось не количеством врагов. Он сбросил поклажу, принял боевую стойку, но не атаковал. Пришельцы вытаскивали изнутри БПМ каких-то странных, покрытых слизью, едва способных самостоятельно двигаться существ внешне они отдаленно напоминали разумных насекомых удлиненные к затылку черепа влажно поблескивали конечности закованные в хитин вяло шевелились грудь и спину таинственных созданий закрывали панцирные пластины природной брони уложенные в нахлёст «Они с того загадочного корабля, из взломанных пришельцами коконов», – интуитивно догадался Никита. Пришельцы скрылись из вида, поднимаясь по лестнице, бережно поддерживая странных существ. Отделившийся все еще пребывал в состоянии непонятного шока, и Никита решил «Будь что будет», «Действовать надо, иначе момент для внезапной атаки будет окончательно упущен!» По лестнице спустились храмовники. Они не видели дисплейсера, спрятавшегося за мурглами. «Здесь их цель!» Он узнал голос Казимира. «Там наверху вход в какой-то тоннель. Дальше тянуть незачем. Яна позаботится, чтобы твари не прошли. Начинаем!» Все изменилось мгновенно. Наверху вдруг звонко и оглушительно ударили выстрелы. Казимир и двое хромовников тоже открыли огонь. Мурглы вскочили, рванулись в разные стороны. Их захлестнула мгновенная паника. Один упал прошитой очередью, остальные внезапно опомнились и ринулись на БПМ. Навалились в диком иступлении, начали приподнимать многотонную машину. Опрокидывая ее на бок, пришельцы не растерялись. В их гибких руках тут же оказалось оружие, лазерные лучи прочертили в морозном воздухе пылающие зигзаги, разрезая плоть, броню, камень. Никита упал вбил длинную очередь в плотно сгрудившихся пришельцев, подсознательно ожидая, что сейчас сознание взорвется искрами боли и погаснет навсегда, но нет. Чуждая система не сработала. Отделившийся вышел из непонятного ступора, нанес ментальный удар, а в следующий миг его рассекло надвое. Алые облачка из мельчайших вскипающих брызг крови растекались в стылом в воздухе ущелья тающим туманом. Никиту защитила туша мургла. Оружие пришельцев было мощным, компактным, но энергоемким. Они использовали его как крайнюю меру во внезапной безвыходной ситуации, но энергоблоки истощились за пару выстрелов, и серокожие твари рванулись в разные стороны, хватая автоматы убитых хромовников. По ним били из трех точек. Пришельцы падали под перекрестным огнем, но многим все же удалось укрыться за перевернутой БПМ, и они начали отстреливаться. Диспейсер успел свалить только одного. Ярость кипела. Он вскочил короткой перебежкой сменил позицию, стремясь зайти со стороны каменной лестницы, открыть себе линию огня. Пуля ударила ему в ногу. Никита вскрикнул, упал, отполз, оставляя кровавый след на подтаявшем снегу. Боль дикая. Он задыхался, часто хватал ртом ледяной воздух. «Рано перетяни!» Урман вдруг оказался рядом, бросил диспейсеру ремень. «Жгут из него сделай!» Несколько выживших пришельцев прижали их огнем. Никита неловко перевернулся, скрипя зубами затянул ремень на ноге выше раны. Пули крошили камень. Сбоку по серокожему ударила АРГ-12. Стрелял Казимир. Урман оглянулся. «Не дай им высунуться!» Он вогнал в плечо диспейсеру разовый инъектор с противошоковым препаратом, а сам пополз назад, скрылся во мгле. Никита переселил боль, дрожащими непослушными пальцами подобрал оружие, прицелился. Все плыло перед глазами. Серые тени то и дело появлялись над опрокинутой на бок машиной, огрызались огнем и снова исчезали. Одного он подловил, вбил в ненавистную тварь несколько пуль. Сбоку раздалось шумное дыхание. Казимир. Лазерным разрядом ему отхватило ногу, но хромовник каким-то образом удерживал сознание, переползал между тушами мурглов. Кровавая пелена начала таять. К Никите возвращалась четкость зрения. Он стал стрелять экономно, свалил еще одного пришельца. Сколько их осталось? Четверо или больше? Укрываясь за мертвыми телами, сзади подползли двое – Урман и Дэниел. Археолог ничего не соображал, оружия при нем не было. «Никита!» – полковник распластался рядом, открыл огонь. «С райбиком поднимайтесь вверх по лестнице, живо! Мы прикроем!» Казимир подполз к нему, залег рядом. «Я же сказал, братишка, за людей любую тварь порву!» – сипелон. «Надо было знать, где их цель!» Он стрелял, хрипло выплевывая фразы. «Урман, я ранен!» Диспейсер перевернулся на бок, перезаряжая РГ-8. «Дойдешь, а мы уже нет!» На груди полковника быстро расползалось красное пятно. «Райбек знает, что делать! Немедли!» Лестница вывела на небольшое, продуваемое всеми ветрами плато. Никита волочил ногу, тяжело опираясь на оружие. Дэниел в полнейшей прострации следовал за ним. Кругом промерзшие руины, следы крови на снегу, трупы пришельцев, покрытое слизью существо, похожее на инсекта, скорчившееся в предсмертной судороге. «Туда!» Райбек сверился с каким-то куском хитина, указал направление. Там вход во внутрискальный комплекс. Внизу в теснении ущелья дробным эхом рассыпались выстрелы. Обмётанные инеем скалы искрились в слабом свете планета-жерелья. Между ними темнел наполовину заваленный округлый вход. Подле валялись тела чужих. Никита внезапно увидел Яну. остановился девушка сидела опираясь спиной серую кладку руин ее голова была запрокинута глаза открыты в мертвых зрачках отражались полумесяцы планет пошатываясь поддерживая друг друга никита и райбек спускались по длинному свитому в пологую спираль коридору уводящему в недра горы. Призрачное сияние, испускаемое стенами, освещало путь. На его фоне выделялись более яркие участки, и если присмотреться к ним, то линии, высеченные во флюоресцирующей породе, складывались в примитивные рисунки, созданные неведомыми существами. Быстрее торопил Никита, хотя сам едва передвигал ноги. Даниил не отвечал, Археолог извлек из кармана одежды еще один кусок хитина и что-то бормотал, сверяясь с процарапанным на нем орнаментом линий. Светящиеся наскальные изображения явно повествовали о чем-то. Диспейсер не обращал на них внимания, боль в простреленной ноге пульсировала, растекалась по телу обжигающими волнами. Он скрипел зубами, но шел. Звуки боя постепенно отдалились, стихли. Спиральный коридор казался бесконечным. Непонятно зачем пришельцы так упорно стремились сюда. Взгляд Никиты неосознанно блуждал по стенам. Внезапно он заметил знакомое изображение и невольно остановился, переводя дыхание. Две звезды, тесно переплетенные плазменными протуберанцами, образовывали систему, вокруг которой. Обращалась одна планета. Точно такую же картину они с Урманом видели на борту загадочного космического корабля. Теперь он невольно стал присматриваться к наскальной живописи. Вот снова на глаза попалась двойная звезда. От нее удалял сырой подковообразных космических кораблей. На следующем рисунке они уже двигались вдоль линий, образующих сложную сеть энергетических взаимосвязей гиперсферы. Кровь капала на каменный пол. Каждый новый шаг давался все труднее. Очередное пятно света приобрело четкость. Пять линий сходились в одной точке. Их объединял тоннель. Подковообразные корабли встретились здесь со многими опасностями. Часть флота была перечеркнута крестиками, что должно быть означало гибель. Из недр горы доносился равномерный монотонный гул. «Мне потребуется время на манипуляции с системой», – Райбик Дэниел нарушил молчание. «Нужно переместить две цепочки логров и соединить их в новую конфигурацию». «И все? Так просто?» – превозмогая боль, тускло спросил Никита. «На самом деле сложно!» – воскликнул археолог, но тут же опомнился, понизил голос. «В компонентах управления тысячи кристаллов стоит ошибиться всего на один логр, и ничего не сработает!» Никита прислушивался к усиливающемуся шуму. «Скольким пришельцам удалось ускользнуть в недра скального массива? Чем они заняты сейчас?» На глаза снова попался наскальный рисунок. Пять порталов образовывали кольцо. Художник изобразил лишь некоторые детали окружающего, но из них становилось понятно. Это было вторжение. Диспейсер сразу же узнал закрученные спиралями постройки Лагрианского города контур горного хребта. Рабик остановился. «Я знал, знал!» задавленно прошептал он. «Они вторглись сюда!» «Уничтожили лагриан!» «Лагриани бессмертны», – блекло ответил Никита. Боль гасила сознание. «Да, но их логры вынужденно образовали оборонительные структуры», – воскликнул археолог. «Я думаю, что древние личности были уничтожены, стерты теми энергиями, что пришлось прокачивать через кристаллы ради отражения атаки». «Их логры превратились в детали устройства?» «Это должно быть какое-то сверхоружие», – горячо ответил Рабик. Никита лишь мрачно усмехнулся. Он видел его в действии. Лагрянские энергетические плиты, сбившие корабли пришельцев, использовали энергии гиперсферы, а их сокрушительную мощь обеспечивали устройства, собранные, по словам Урмана, из миллионов древних кристаллов, Впереди показался красноватый свет. Никита, придерживаясь рукой за стену тоннеля, приволакивая ногу, добрался до конца коридора, вжался в узкий простенок, выглянул, заметил троих пришельцев и одного из тех странных, отдаленно похожих на инсектов существ. Бесчисленные нити логар-компонентов свисали от потолка извивались в воздухе. Система управление смещением. Райбек замер. Боль выжигала рассудок диспейсера. Перед глазами вновь плавала кровавая дымка. Он медленно осел на пол, неловко вытянул ногу, закусив губу, прицелился. Три выстрела грянули один за другим. Три серых фигуры повалились на пол, покрытое подсохшей слизью существо метнулось в сторону но не пробежало нескольких метров. Его лапы подкосились, тело конвульсивно задергалось. «Райбек, давай, бегом!» – хрипло закричал Никита. Дэниел вбежал в огромный зал, на миг замер в растерянности. логар компоненты не соответствовали рисунку на панцире древнего существа. Пришельцы переподключили некоторые из них. Он все же преодолел замешательство, отыскал знакомые конфигурации, кинулся к шелестящим сплетениям кристаллических нитей, ухватил две из них, потянул и ослепительный разряд энергии пронзил Райбика Дэниела, отшвырнул его прочь. Красноватый свет ложился бликами на стены пещеры. Археолог упал и не шевелился. Никита с трудом привстал, но идти не смог, да и не знал, что теперь делать. Пришельцы уничтожены, но они успели запустить какой-то непонятный процесс. Тысячи древних логров уже проникли внутрь древнего поста управления и продолжали пребывать. высачиваясь из стен, где виднелись выходы технологических коммуникаций, они соединялись между собой, образуя длинные нити, которые в свою очередь сплетались воедино, пока не сформировали сферу, внутри которой сияла ослепительная точка. От внутреннего слоя кристаллов к ней потянулись блуждающие разряды энергии. Последовала вспышка,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 первый момент в глубине души встрепенулась надежда, но она быстро угасла, сменилась недобрым предчувствием. Лагрянин выглядел странно. Он был выше и явно сильнее обычных представителей своей расы. Серый окрас кожи невольно наводил на неприятные ассоциации с пришельцами. Кто он такой? Ловко передвигаясь на четырех мощных ногощупальцах, Лагрянин, не обращая внимания на мертвые тела, подошел к райбику Дэниелу и, загнув шеи, издал протяжный шипящий звук. Его почему-то заинтересовал кожаный пояс археолога, а, если точнее, спрятанный в кармашке под сумка контейнер. Резкое и точное движение ногащупальца разорвало ремень. расколола темную коробочку. Изнутри выкатился локр. Две гибкие шеи пластично изогнулись, головы теперь покачивались у самого пола, внимательно разглядывая кристалл. В следующее мгновение от локр компонентов ударил разряд, высек из темного катышка призрачное объемное изображение еще одного локрианина. «Голограмма?» Никита затаил дыхание. Даже боли та отступила в этот миг. Фантомная фигура вздрогнула и сдала серию шипящих звуков. Голоид пришел в сознание. Сила, блокировавшая его нейроматрицу, иссякла. Он находился в центре управления гравитационными генераторами. На полу между извивающимися компонентами валялись мертвые тела каких-то существ. Голый осмотрелся, заметил сферу машины возрождения его вдруг испуганно отпрянул. Рослое двухголовое серокожее создание стояло напротив, смотрело на него, жадно пожирая взглядами. Замешательство усиливалось с каждой секундой. Кто ты? Клекоты шипения наполнили пещеру, отозвались эхом. Я твой клон. Я это ты, отверженный, приговоренный умереть, брошенный вне логриса. Ты выжил? Не верю. Такого не могло произойти. Прошло три миллиона лет. На потерянных кораблях не было ни одного логра. твоя матрица личности давно исчезла умерла когда вышел срок эксплуатации твоего тела воскликнул Голоид, чувствуя что не способен управлять собственным кристаллом он мог лишь видеть и говорить переживая губительные эмоции в этом мире среди людей бытует поговорка не плоди сущностей ибо они придут к тебе прошипел клон ты не можешь существовать «Могу и существую. Сколько нас было на том корабле, не помнишь?» Голоид прижал обе шеи к холодному каменному полу в знак полного смятения. «Нас, основателей цивилизации Омни, 9623, твое высокомерное пренебрежение лишило нас права называть себя лагрянами. Мы...» «Лишь временные телесные оболочки, верно? Биологические устройства, которые вы иногда использовали?» «Ты не мог выжить! У тебя нет личности!» Обе головы Голоита приподнялись, покачиваясь на длинных шеях, мышцы взбугрились, кожа обтянула их узловатый рельеф. «Ошибаешься! Мы надеялись на снисхождение и понимание!» Помнишь, я пытался заговорить с тобой накануне прыжка. Это ничего не доказывает. Вы создали нас, свои копии, наполнили мыслями, знаниями, а затем отказались признать, что мы, готовя Лагран к прыжку, развивались, жили, мечтали, любили и надеялись. Ты ведь все понял при том единственном и последнем разговоре. Понял и ужаснулся. Твое положение в Логресе стало шатким. Все помыслы поглощал предстоящий прыжок. А тут появляется внезапная проблема, грозящая новыми разногласиями. Ты предложил нам укрыться в одном из кораблей, а сам ослабил удерживавшие его захваты. «Да», – шеи Логрянина приподнялись, – «да, я это сделал». «Почему?» «Вы ошибка, но остальные личности Логриса не решились бы вас уничтожить, и я взял на себя это бремя!» «Но мы не погибли!» Рослая серокожая фигура подошла вплотную к голограмме. Клон Голоита был выше, сильнее совершеннее своего прототипа. «Корабль сорвала с поверхности Лограна, как ты и рассчитывал!» «Но мы не погибли!» В ярости повторил он. «Многие генетические усовершенствования помогли нам выжить. Отверженные, лишенные права на бессмертие личностей, мы оказались в другой вселенной. Вы, спасая себя, разорвали пространство и время, нарушили структуру мироздания, создали связь между пятью параллельными вселенными». причинили неисчислимые беды тысячам цивилизаций. «Да, это так!» – Голоид вытянул шеи. «Но все свершившееся непреднамеренно. Не оправдывайся!» Взгляд клона готов был испепелить Лагрянина. «Одного ты не учел. Тех знаний, которыми мы обладали, оказалось достаточно, чтобы управлять кораблем!» Мы поняли твой замысел и были готовы бороться за свои жизни. Бороться, как не дано лагрианам, ведь нам никто не гарантировал бессмертия. Так ты явился мстить спустя три миллиона лет? Мы цивилизация Омни, резко ответил клон. Мы правим космосом, усвоив все уроки выживания. «Звучит заносчиво, но ты не ответил на мой вопрос». Голоид постепенно нашел в себе силы принять подобающую осанку, невзирая на пережитый шок. «Нам больше не нужен Логрис, не нужны ваши старые, стертые временем личности, вы оказались настолько глупы и слабы, что теперь раболепствуете перед существами». которых мы в своей вселенной либо истребили, либо превратили в слуг. Да, ты не ослышался, мы ведем войны, правим, осваиваем звездные системы, живем, исследуем космос, царим в нем. Наши возможности и знания простираются достаточно далеко, как видишь. «Мы дважды сумели пройти через гипертоннель, оставленный движением Лаграна». «Ты лжешь. Сторонники Возрождения открыли вам путь. Это они из чувства вины создали систему порталов, желая узнать, что происходит в центре сущего, попытаться исправить содеянное и поплатились за это». «Да, ты прав». Мы не знали, где именно Лагран вышел в трехмерный космос, но самостоятельно изучали гипертоннель, не считаясь с опасностями. Мы жили, боролись и развивались, пока вы прозябали в лограх. Мы стали независимы, создали свою цивилизацию. Тогда зачем вторглись сюда? Мы пришли за технологией Логров, которую не сумели воспроизвести. На Лагриане обитавшие тут отказались передать ее нам во второй раз. Он повысил голос. Во второй раз нам отказали в бессмертии, потому что сторонники Возрождения поняли, в кого вы превратились. Надменно спросил Голоид. Они увидели чудовищ, пожертвовали своими личностями, создав компоненты оружия, остановившего вторжение. Но я тут, Веско напомнил клон Голоита. Он вытянул шею, их с кристаллическими нитями, утверждая сказанное. За его спиной в сфере машины возрождения вновь ударил разряд энергии, всклубился органический туман. формируя тело еще одного серо омни. Голый и его клон, не отрываясь, смотрели друг на друга. Два древнейших существа, две личности, прошедшие разными путями развития, теперь радикально отличались, но оба отлично знали, тем или иным способом каждый из них всегда стремился к господству над другими цивилизациями. обеспечивая себе безопасную среду обитания. «Ты завладел лограми», – Голоид предпринял отчаянную попытку договориться. «Так уходи». «Нет, мое присутствие тут уже не определяется желанием мести или необходимостью обладания технологиями», – резко ответил Омни. «Теперь это вопрос выживания». «Поясни, я не понимаю тебя». «Экспансивные космические расы не имеют права на самостоятельное развитие», – медленно и отчетливо прошипел клон. «Вот основополагающий принцип Омни». Он прошел сквозь голограмму, пристально взглянул на бессознательное тело Райбика Дэниела. «Люди опасны. Они открывают тайны прошлого и стучатся в наши двери». Второй клон вышел из машины возрождения. Не обращая внимания на Голоита, он принялся изучать структуры логр-компонентов. В границах сферы вновь возникла напряженно сияющая точка. «В нашей вселенной мы уже сталкивались с людьми», – Омни обернулся. «Их родная планета носит название Земля, так же, как тут, верно?» Голоид непроизвольно сплел шии в утверждающем жесте. «Да, планета Земля существует», – ответил он. «Это человеческая метрополия, откуда началось их развитие? Мы уничтожили Землю в нашей Вселенной руками другой цивилизации – Фокорсиан. Они очень похожи на существ, которых вы называете инсектами». «Нам не нужны кровавые законы выживания». Голоид поборол смятение, выпрямился. «Мы не ведем войн. Между нами...» Его шии выразительно вытянулись. «Нет ничего общего». «Ошибаешься. Я – это ты!» С усмешкой ответил клон. «Твоя потаенная, нераскрытая часть. Вы измельчали!» Презрительно прошепел он. «Передали технологию логров в чужие руки». Отдали людям то, в чем отказали нам. Это даже не слабость, а рабство. Голуид с ужасом смотрел на свою копию. Мы сотрудничаем. Слова пусты. Пренебрежительно перебил его клон. Ваши законы в прошлом. Мы пришли устранить угрозу. Ты не покинешь этой системы. Вот как? Почему же? Голограмма Голоита мигнула, исказилась и исчезла. Его кристалл разорвал энергетические оковы, поднялся над полом, стремительно скользнул вверх, соприкоснулся с другими лограми, и структуры компонентов управления вдруг пришли в движение, начали перестраиваться, обретая новые формы. Символ лагрианского языка, обозначающий путь к центру сущего, рассыпался. Теперь командные цепочки оканчивались другими конфигурациями. Гравитационный удар смещения с судорогой прокатился по всем подземельям. Планеты ожерелья вернулись в исходное положение. Порталы отключились. Клон Голоита внимательно взглянул на новые командные последовательности. Регламент смещений остановлен. Режим изоляции включен. Отмена невозможна. Он сплел шеи в пренебрежительном жесть. Уничтожить логер прототипа, внедрившегося в командные последовательности в качестве управляющего элемента, будет сложно, подумал он, направляясь к выходу из сферического зала. Но я добьюсь результата. Рано или поздно. Машина возрождения к этому времени сформировала двух серокожих бойцов. Умни разработали их для захвата других планет. Включился модуль технологической телепатии. Этого голова указала на бессознательное тело Райбика Дэниела сохранить для допроса, а остальных уничтожить. И «Избавьтесь от трупов, они будут вонять!» Он понимал, что режим изоляции исказил вертикали, лишил возможности немедленно сформировать флот и атаковать человеческие миры этой вселенной. Он мне не расстроился. За три миллиона лет сменил множество износившихся тел, он научился выжидать удобный момент и наносить лишь смертельные удары, В моем распоряжении миллионы чистых логров, мысленно рассудил он, и ресурсы девяти планет, усеянных обломками космических кораблей. Он покинул зал управления, а машина возрождения продолжала работать, создавая все новых и новых сирокожих существ. Судьба этой вселенной была предрешена, остальное – лишь... «Дело времени».